Три дня я провела, как в бреду. Помнила только, что заказывала воду и не выходила из номера. Меня бил озноб, не было сил встать с постели, а телефон время от времени звонил, пока не разрядился. На четвертый день стало лучше, и я смогла по-человечески принять душ. Любимое платье на мне болталось, а есть по-прежнему не хотелось. Стоило подзарядить телефон, посыпались сообщения и оповещения о звонках. В основном реклама несколько от знакомых и ни одного от Булата. «Алло», — ответила я на звонок подруги. После аварии все друзья быстро слились. Остались только три самые близкие подруги, но и с ними часто видеться уже не получалось. «Ну, слава богу, что я до тебя дозвонилась», — сказала Аня. «Ты где была? Я уже волноваться начала. Хотела Булату твоему звонить». «Не надо ему звонить», — говорила я над треснутой и хрипло. Похоже, сорвала голос. Аня притихла. «У вас же все в порядке?» «Нет. Но сейчас я не хочу об этом говорить. Ты по делу звонишь или просто так?» «Изначально звонила по делу, но когда не смогла до тебя третий день подряд дозвониться...» «Извини, Ань, так вышло. А что за дело?» «Если еще актуально». «Да тут. У меня планируется длительная командировка. Фирма открывает новый офис в Ижевске. Меня отправляют стажировать сотрудников. Пока на четыре месяца, но, скорее всего, дело растянется на полгода. Не хочу квартиру оставлять без присмотра. Подумала, может, ты могла бы иногда приезжать? У меня же цветы, Дим. Чтобы воспринимать информацию, у меня слишком сильно болела голова. Про сердце и говорить было не нужно. На его месте осталась рваная рана. Я потерла висок, пытаясь заставить себя думать. Квартира, цветы. «Когда ты уезжаешь? Может, кого-то другого попробовать найти?» «До завтра, Дин!» — чуть ли не в отчаянии воскликнула Анька. «А все, кого можно было попросить, разъехались то по отпускам, то еще куда. Я очень тебя прошу, хоть бы пару раз в неделю». Я снова потерла висок. «Мне нужен горячий чай, срочно, сладкий, с молоком». Я посмотрела на свой чемодан, и тут на меня как прозрение сошло. Хоть и не в буквальном смысле. «Подожди», — шепнула я. «Не тараторь только». «Так, за сколько ты свою квартиру сдать готова?» «Кому?» — удивилась она. «Мне». Аня опять замолчала, и я поспешила добавить. «Только никаких вопросов, Анют, прошу тебя. Просто скажи, за сколько ты можешь сдать мне квартиру. И если можешь, конечно». «У меня бардак такой». «Да плевать мне на твой бардак, я его все равно не увижу. Да и такого бардака, как у меня, тебе, поверь, не снилось. Что он не физический, а моральный, я уточнять не стала. С физическим справиться было бы куда легче». «Да ничего мне не надо. Приезжай, живи, я только рада буду. Только цветы поливай и за коммуналку плати». «Да помню я про цветы, Ань. Ты меня спасла, правда?» «Что у вас случилось?» Все-таки спросила она. Я сглотнула, крепко зажмурилась и все равно заплакала сквозь сжатые зубы. Дин. Не надо, Ань. Просто... Все. У нас просто все. Точка. Его для меня больше нет. Исчез. Растворился. Умер.